По коридору шли двое. Увидев Асенова, они остановились. Это были региональные инспекторы Луис Барретто и Сей Гомикава. «Что ты здесь делаешь так поздно, Виктор?» спросил его Гомикава. «Ваша смена давно закончила свою работу?» «Да у меня были дела в лаборатории», уклончиво ответил Виктор. «Хотел узнать некоторые данные, могут понадобиться».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 Он дослушал сообщение до конца и повернул машину на юг. Все-таки лучше ехать в Тронтон прямо сейчас. В кармане у него удостоверение сотрудника Организации Объединенных Наций. Он, правда, не имеет права ехать дальше Нью-Джерси, но Тронтон расположен почти на самой границе с Пенсильванией, в самом Нью-Джерси. Так что местных законов он не нарушит.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 Он ударился, падая на асфальт. Нет, это явно не детективы. Кто-то серьезно хочет убрать его. Наверное, решили помешать ему попасть в Тронтон. Он упрямо тряхнул головой. Ничего не выйдет. Забравшись в машину, он дал полный газ, и его «Фольксваген» сильно рванул с места. Уже проезжая заправочную станцию, Виктор достал свой пистолет и положил рядом на сиденье.